Часть седьмая. Вот и опять его занесло в ту смутную, крайне деликатную область, где интересы безопасности так тесно переплелись с интимностью, что в любой миг можно нарушить и то, и другое. «Скажи ему кто-нибудь заранее, что по долгу службы ему придется выяснять, от кого забеременела женщина и на каком она месяце?» Он бы, наверное, решил, что его разыгрывают. И тем не менее, трезво глядя на вещи, следует признать, что именно этот вопрос может на данном этапе оказаться ключевым. Установить, когда и с кем небезызвестная дама вступила в тот Несомненно, интимный контакт, последствия которого приводят к состоянию, именуемому беременностью. Ну а поскольку безопасность госпожи Фишер и даже безопасность ее брата, хоть тот и сам является собой фактор повышенной опасности, он принимает очень близко к сердцу, не только по долгу службы, но и чисто по-человечески, что в данном случае и понятно, и допустимо, Ему, видимо, все же следует попытаться пролить свет на это загадочное дело, ибо обременитель, пока что назовем его так, под бы привлекательной, социально безупречной маской он не таился, вполне может оказаться не в нравственном аспекте, а сугубо в плане безопасности фигурой, по меньшей мере, столь же двусмысленной, что и этот молодой Шублер – Весьма сомнительный тип, который тоже ведь состоял в интимном контакте с соседкой госпожи Фишер, хотя и без аналогичных последствий, на сегодняшний день, по крайней мере, таковые не установлены. Случай, что и говорить, довольно щекотливый. Расследование, а тем более доказательство фактов супружеской неверности, совсем не по его части. Его дело — безопасность. А госпожа Фишер принадлежит к кругу наиболее подверженных лиц, и вот выясняется, что она в интересном положении. Но нет мужа сейчас это установлено совершенно точно. Газетчик, что позвонил ему с утра, еще ни разу его не подводил. Это он в свое время сигнализировал о более чем странных оружейных поделках старика Шротера, из мастерской которого. Как ни крути, замок простреливается просто идеально. Он же обратил внимание на обозленность старика Беверло и крайнее ожесточение доктора Цельгера. Все сплошь пожилые люди, старики, каждого из которых он прежде считал фигурой второстепенной, в крайнем случае объектом контактов – но уж никак не потенциальным преступникам. Но очень может быть, что их ожесточение, гнев, злоба чреваты вспышкой насилия. «Как-никак это, Фишер, урожденная Тольм, а значит, подвержена опасности вдвойне, и все эти люди каким-то боком связаны с Тольмами, которых так трудно держать в узде». Просто невозможные старики, оба легкомысленные, иногда просто недопустимо беспечные, особенно она. Хотя он лично ни при каких обстоятельствах не усомнится в безобидности этой милой, такой любезной пожилой дамы. Их сын Рольф тоже вне подозрений, хоть он и, ну, да это дело прошлое, к тому же, На собеседовании он обнаружил незаурядные способности в анализе обстановки. Вот другому сыну, Герберту, он, пожалуй, не слишком доверяет. С этими его «3А» — антиавтомобильная акция, дело может обернуться куда хуже, чем парень предполагает. А теперь, вдобавок ко всему, еще и новая абсолютно надежная информация — Сабина Фишер, урожденная Тольм, оказывается беременна и не на третьем месяце, а на шестом. Но шесть месяцев назад ее муж Эрвин был бог весь где и отсутствовал почти три месяца, чем, кстати, доставил им уйму хлопот. Он просто помешан на сомнительных ночных клубах. Отсюда и наивные плейбойские замашки, и идиотская бравада — а одно с другим, бравада с безопасностью, не очень-то вяжется. Только зря людей задергали. Впрочем, это больше касалось местной полиции, а детали его не интересуют. Конечно, пришлось проверять все его шашни, каждую случайную интрижку. Теперь иначе нельзя. И притом изволь соблюдать, да еще и гарантировать строжайшую секретность». Но больше всего хлопот из-за блямпов. Она только и знает, что титьками трясти и всем прочим. У его людей от этой порнографии уже в голове мутиться. К тому же бесконечные магазины, поездки, вечеринки. Ну, а он ни одной юбки не пропустит. Всех его шлюх просто невозможно досконально проверить. А между тем сейчас и в этой сфере тоже повеял... «Левый ветерок!» «Все из-за этих эмансиписток, будь они неладны!» «Раньше хоть на шлюх можно было положиться!» «Надежный народ!» «Неколебимо реакционный!» «Но эмансы!» «И тут поработали на славу!» «Так что теперь и за шлюхами надо смотреть в оба!» «И Скортшеда тоже с забот хоть отбавляй!» «Милый старикашка!» но окончательно и безнадежно, не иначе как без вребро втрескался в этого растреклятого подонка Петра, который хоть и не подрывной элемент, но головорез первостатейный. — От такого всего можно ждать. Довольно жуткий парнишка, что и говорить. А теперь вот еще и это Фишер, чья беременность, помимо всего прочего, задевает его лично, поскольку ставит под сомнение профессиональную безупречность охраны. Значит, кто-то все-таки проскочил у них под носом. Ведь где-то она с ним встречалась, как-то об этих встречах уславливалась». А между тем они стерегли каждый ее шаг, для ее же блага, разумеется, и с ее ведома. Даже по телефону она не могла бы с ним с кем-с кем договориться, ибо что-что, а уж телефон они перекрыли на все сто. Да и не могли иначе из-за этой болтушки, которую они между собой прозвали «Царицей Небесной» и рано или поздно все равно сапают. К тому же и сама Сабина Фишер знает, что телефон прослушивается, что это совершенно необходимая мера безопасности. А кроме того, он разочарован ее, так сказать, моральным обликом. Такая милая, такая серьезная молодая особа, ревностная прихожанка, чьи набожность и благонравие общеизвестны, такая скромница и красавица – можно сказать, почти Мадонна, к тому же с прелестным младенцем, а на поверку, судя по всему, оказалась столь изощренной тоскухой, что сумела даже от них укрыть своего любовника. От строки до строки он перечитывал все буквально, все отчеты, протоколы, рапорты, с кем встречалась, к кому ходила, кто приходил в гости, ничего, не ни намека на след. О том, чтобы лавер, любовник, проник к ней под покровом ночи, разумеется, и речи быть не может. Мало какой дом охраняется так, как этот. И потом, черт побери, а если у нее и появился некто, кого она полюбила, что неудивительно при таком, между нами говоря, поганце-муже, Ему-то, Хольдспуки, она могла довериться, могла все рассказать, ведь они столько раз беседовали. Но, видно, печальный опыт соседки, которую они в своем кругу дружно прозвали «падкой Эрной», научил ее предельной осторожности, ибо меры, которые пришлось применить при расследовании амурных тайн этой самой Эрны, с точки зрения безопасности, меры совершенно необходимые и оправданные». Увы, повлекли за собой семейный крах. Нет, расследование супружеских измен и разрушение браков вовсе не по его части. В конце концов, у него серьезная государственная служба, а не детективная лавочка. Но встречаются такие вот деликатные сюжеты и щекотливые рискованные ситуации, в которые приходится вникать». Все-таки удивительно, что ее супруг, судя по всему, начисто забыл азы простейшей арифметики. Или она все еще кормит его баснями насчет третьего месяца? Тогда, по меньшей мере, странно выглядит роль семейного врача доктора Гребницера. Потребовалось вмешательство вышестоящих довольно высоких инстанций, чтобы разъяснить ему, что в данном случае разглашение врачебной тайны совершенно необходимо. Этот наивный, но ужасно милый старикан, в свое время, так сказать, принимавший молодую госпожу Фишер на свет божий, еще из тех старомодных докторов со стетоскопом на шее что присаживаются на кровать больного со словами ну с как мы себя чувствуем был просто как громом поражен когда ему не без труда и совсем не сразу втолковали что ребенок вызревающий и судя по его словам отменно отменно вызревающий в лоне сабины вовсе не от мужа сабина «Никогда! Сабина!» никогда, — никогда вскричал этот старец, а потом, хотя в конце концов подтвердил и шестой месяц беременности и согласился признать длительное отсутствие Фишера, в соответствующий период по-прежнему прямо стоял на своем «Сабина? Никогда!» и даже пробормотал что-то вроде «Одними подсчетами тут тоже ничего не докажешь». А чем же еще, как не подсчетами, когда дело идет об установлении отцовства? А коли так, если столь бдительно охраняемой молодой особе тем не менее удалось тайно завести роман, значит, Люлер, Цурмак и Торгаш зачатие пришлось как раз на их время, чего-то не доглядели. Может, она повстречала обременителя... Когда шла к берецам за молоком, и тут же простецкие вульгарные выражения как-то к ней не подходят, отдалась? Да, видимо, женщины ее типа называют это отдаваться. Отдалась ему где-нибудь в сарае или в хлеву? Но тогда, значит, среди берецев у нее должен быть сообщник. Впрочем, все это весьма маловероятно, ведь когда она ходила за молоком, все подходы к двору бейрыцев строжайшим образом контролировались, и сарай и хлев подвергались предварительному осмотру. Да нет же, с нее вообще не спускали глаз ни в ту пору, когда она еще выезжала верхом, ни в магазинах, ни даже в душевой теннисного клуба. Телефонные разговоры с намеками на предстоящее свидание непременно и немедленно были бы взяты на заметку. Уж то, что а ее телефон с ее ведомой согласия был на строжайшем контроле, ведь они все еще надеялись засечь царицу небесную. И тем не менее где-то тайно от них она совершила этот акт. Который, как известно, необходим для возникновения беременности. Опять снова и снова протоколы, отчеты, списки, ничего. Один и тот же круг подозреваемых лиц снова этот Броер и этот Клобер, Шублер Хельмсфильд. Крестьяне в деревне весьма мало вероятно, хотя и не исключено. Молодой берец, к примеру, очень даже симпатичный парень с прекрасной фигурой, к тому же почти образованный, а она всего только человек, женщина, часто и подолгу одна. Нет, ей тоже не позавидуешь, видит Бог. Среди дам, которых она иногда приглашала к чаю, не исключены... — Лесбийские поползновения, разумеется, не с ее стороны и не по отношению к ней, да и вообще от этого, как известно, не забеременеешь. А помимо этого, в интересующий период она почти не отлучалась из дома. Разве что раз другой сходила в гости на вечеринку. Но в одном он уверен свято, она не из тех, кто готов заняться этим в любом углу. — Нет. Только не она, такая скромная, тихая, серьезная молодая женщина, о чьей религиозности даже писали в газетах. И коли он способен догадываться, что набожность еще никого не оградила от греха, то способен догадываться и еще кое о чем этой женщине, если уж на то пошло, нужна душевность, а не вульгарный порнографический зигзаг – из-за которых у его людей подчас столько мороки. На этой коварной ничейной полосе между безопасностью и деликатностью в этих джунглях неразрешимых противоречий впору не только самому шею свернуть, но и разрушить еще один брак, да при том такое, что пресса оповестит об этом аршинными заголовками. Тот же газетчик прозрачно ему намекнул — «Брак фишеров, который во всех журналах, газетах и газетенках прославлен как идеальный, больше того, идиллический, этот образцовый союз между листком и пчелиным ульем, в котором, как беспрестанно подчеркивалось, царит и полное идейное согласие, такой брак не может рухнуть без шума и скандала». «Впрочем, не исключено» что беспредельно самоуверенный и, видимо, до сей поры ни о чем не подозревающий Фишер, так и не удосужится заняться элементарными арифметическими подсчетами или в последний момент извлечет на свет Божий романтическую сказку о тайном рандеву с женой на богамах или еще где-нибудь. Ну, эту-то версию он в два счета опрокинет. Да. Это дело требует величайшей деликатности. Тот газетчик никогда раньше не подводил. У него самая надежная информация. Ведь это он обратил его внимание на гомосексуальные склонности Кортшеде, И таким путем они вышли на Петера Шлумма, который на все способен, хоть и пришлось ради этого подслушивать, как Кортшеда нежно шептал ему «Моя пташечка!» Этот шлум — вот уж кто действительно фактор повышенной опасности, хотя не в малейшей мере неподрывной элемент, зато в шантаже и попытке убийства считая, что изобличен. Сутенерство само собой, плюс гашиш и героин — И это в свои двадцать лет, притом писанный красавчик, белокурые локоны, а лицом сущий ангел. От такого только и жди сюрпризов, да притом куда похлеще, чем сюрприз молодой Фишер с ее внезапно продвинувшейся беременностью. Наверное, все-таки надо еще раз с ней поговорить, ознакомить ее с результатами своих разысканий и просто попросить ради ее же блага и блага ее ребенка, поделиться с ним ее сокровенной тайной. Он пообещает ей строжайшую секретность, сообщит о результатах проверки обременители, и вообще он вовсе не желает создавать какие-либо препоны в ее интимной жизни, ведь в конце концов он не какой-нибудь частный сыщик, чтобы рыскать по постелям и комодам. Но если она откажется, тогда придется поговорить с Дольмером, а Дольмеру, вероятно, составски, прежде чем начать энергичные розыски обременителя. Нет, тут сюрпризов быть не должно, и если этот брак пойдет прахом, то никак не по вине полиции. Как-никак, один из Фишеров сидит у самого Цуммерлинга, так что падение невестки Фишера мгновенно и неминуемо обернется скандалом для оберегавшей ее полиции. В нескольких газетенках и так уже были намеки на семейные трения. «Досадно, что к телефону в Блорре подошла горничная и сообщила, что госпожа Фишер только что уехала вместе с дочкой и своей мамой. Еще более досадно, что Кюблер рапортовал ему об этом лишь пять минут спустя, добавив, что взят кое-какой багаж. И все это смахивает на маленький переезд. Вскоре после этого Торгаш из Тольмсховена И, что поразительно, почти теми же словами доложил о прибытии двух дам с девочкой, добавив, что все это похоже на маленький переезд. Ромер, который ехал за дамами следом, попросил новых указаний, возвращаться ли ему в Блор или оставаться в Тольмсховене. Тут как раз Кюблер из Блора сообщил, что почти сразу после отъезда жены объявился Фишер, забрал кое-какие бумаги и, так и не выгрузив из машины многочисленные чемоданы, снова укатил. Ему Кюблеру «Он Фишер» в обычной своей оскорбительной манере, изволил сообщить, что на несколько недель уезжает. Поскольку, — продолжал Кюблер, — Блюм тоже ушла, и ей поручено всего лишь время от времени, то есть нерегулярно, присматривать за домом, то, видимо, объект не требует теперь столь неукоснительного наблюдения, а потому нельзя ли ему, Кюблеру, уехать домой? На что пуки неожиданно разозлившись, В резкой форме велел Кюблеру оставаться на месте и ждать дальнейших указаний.